Восток дело тонкое или старики разбойники. Восток дело тонкое. А Владимиру Николаевичу всегда нравилась притягательная древняя восточная культура. Да, вот это самое, с запахом пряностей, неспешностью ювелимов, перемещающихся на слонах или в паланкинах, на самом деле в паланкинах, но Владимир Николаевич всегда по тулете два слова. Впрочем, может, на слонах они особо не ездили. Но Владимир Николаевич никогда не интересовался исторической подоплёкой своих фантазий и мечтаний. Он порой представлял, как по узкой асфальтированной дорожке во дворе между пятиэтажками важно идёт большой серый слон, ступая аккуратно, чтобы не испортить асфальт. Низкие ветви берёз шуршат листьями по его ушам, а он их будто не замечает. Идёт, переваливается, размеренно, словно маятник. А на его широкой шершавой спине сидит Владимир Николаевич. Нет, не на голой спине, конечно. Там или разноцветный восточный ковёр, или такая кабинка-беседка. Знаете, как в индийских фильмах. С лёгкими воздушными, словно паутина за навесками, круглыми расписными щитами по бокам. Или щиты на дракарах. Собственно, не так важно, ведь это был особенный слон, а значит, вполне могут быть и щиты. Внутри этой самой беседки на спине шагающего мимо хрущевок слона сидит Владимир Николаевич. Конечно же, в челме и со скрещенными по-турецки ногами. Пьет из цветастого блюдечка терпкий черный чай с привкусом корицы, куркумы и еще десятка пряностей. Пьет и чинно так смотрит по сторонам. Вокруг толпится народ, люди выглядывают в окна, выбегают на балконы, все машут руками, кричат, что-то улыбаются, а Владимир Николаевич кивает им в ответ и иногда с присущим подишахом достоинством машет рукой. Тогда кто-то оказывается совсем рядом, слон поднимает хобот и трубит, как духовой оркестр, точно такое, что по воскресеньям играет в центральном парке культуры и отдыха. Когда слон величественно трубит, в домах дрожат стекла, а зазевавшиеся пешеходы быстро отходят в сторону, уступая дорогу. Вдруг впереди показался местный участковый. Идет такой прямиком к Владимиру Николаевичу. Хмурится, а рыжие тараканьи усища так и ходят из стороны в сторону. Тут уж Владимиру Николаевичу стало как-то и не до шуток. Техпаспорт на слона уже год как просрочен — А выхлоп нормам явно не соответствует. Того и гляди права отнимут, а слона на штрафстоянку отправят. А ну ведь как? Визирь ты, халиф или даже падишах, но перед нашим участковым ты обычный гражданин. Разнервничался Владимир Николаевич, даже блюдо с пахлавой в сторону отставил, а руки по старой привычке о шёлковый шаровары вытер. Приятные такие шаровары. Пальцы по ним так и скользят, как по маслу. Даже ноги Владимир Николаевич раскрестил, да в мягкие туфли с загнутыми носами обул. А участковый пуще прежнего хмурится и идет, не сбавляя широкого шага. Слон остановился, как вкопанный, да мотнул ушами так, что Владимира Николаевича обдало прохладным ветром. Вот вроде животное, пусть и самое большое на суше, а власть тоже уважает. «Что же это вы делаете, гражданин, товарищ?» — пробосил участковый, замерев аккурат перед слоном. Владимир Николаевич даже приподнялся, чтобы разглядеть его получше. «Вы где-то, понимаете, собаку выгуливаете?» — распекал участковый прохожего в больших несуразных очках и с маленькой собачонкой на коротком поводке. «Вот, поглядите, это ведь вам не там. Тут часть проезжая. Ваша, не побоюсь этого слова, собака, пуща и маленькая, но дела прям большие сделала. Да прямиком на государственную дорогу. Гражданин вон не местный, понимаете ли, на слоне едет, а тут такое. Это так недолго и в международный конфуз вляпаться. А нам потом разбирайся, да заграничных послов успокаивай». Не дело, гражданин, совсем не дело. Владимиру Николаевичу сразу полегчало, отлегло от сердца, словно валокардейно принял. Да и слон разом повеселел, и в качестве жеста доброй воли, видимо, пытаясь сказать, что не держит зла ни на гражданина в очках, ни на его маленькую собаку, и её большие асфальтовые дела, взял да и протрубил этому прохожему своё приветствие над самым ухом. «Туду!» — трубит слон. «А-а-а!» — кричит прохожий. «В условиях неоднозначной международной ситуации!» — продолжает политпросвет участковый. И только Владимир Николаевич молчит и улыбается. Он снова скрестил ноги, поправил шелковые шаровары и подлил из кувшина с высоким горлышком горячего чаю в расписное блюдце. Слон снова мерно зашагал, а участковый даже взял под козырёк, когда он проходил мимо. Владимир Николаевич в долгу не остался, из достоинством повёл рукой в приветствии, а после продолжил своё размеренное путешествие под радостные окрики снующих повсюду мальчишек и улыбки прохожих. Эх, хорошо иметь такого большого серого слона с шершавой кожей. Взаправду На самом деле. Да ещё, чтобы участковый честь отдавал, когда мимо проезжаешь, а прохожие улыбались и расступались. Вот только слона у Владимира Николаевича совсем не было. Были подагра, радикулит, небольшая, но приятная пенсия, сын с внуками в далёкой столице, томик Хармса на прикроватной тумбочке. и кассета группы Палево в магнитофоне. Владимир Николаевич любил по вечерам распахнуть Насте шакно, чтобы послушать соловья, а после песни про шаровары с бархатными помпонами до да золотыми драконами на полговицах. Но до вечера было ещё добрых 3 часа, и Владимир Николаевич ходил из комнаты в комнату, лишь временами останавливаясь и прислушиваясь к шагам в подъезде. Не в силах ждать, просто так он отправился на кухню заваривать чай по-восточному. Если вам доведется когда-нибудь оказаться в гостях у Владимира Николаевича, то вы можете столкнуться с весьма пренеприятной дилеммой. Если не отведать его ферменный напиток, на составление которого и правильную заварку он тратил не менее получаса, то можно очень сильно обидеть хозяина, пренебрегая его стараниями. Но пить эту дикую смесь чая и приправ казалось сущим мучением и грозило полным уничтожением способности воспринимать вкус как минимум на сутки. Поэтому поступайте, как все его мудрые друзья. Делайте все, что угодно, чтобы избежать восточного чаепития. Когда Владимир Николаевич решил для эксперимента добавить в заварку к куркуме, имбирю и кардамону еще и хмели-сунели, Раздался резкий звонок в дверь. Уже бегу, выкрикнул он, но не двинулся с места, пока не завершил подбирать на глазок нужное количество приправы. Звонок раздался во второй и в третий раз, и только тогда Владимир Николаевич вышел в коридор, чтобы открыть дверь. На пороге стояло улыбающееся словно дашедшей до светлого будущего рабочей со старого плаката. Степан Ильич, старинный друг, надёжный товарищ и прямая противоположность Владимира Николаевича. Степан Ильич никогда не интересовался культурой Востока, ни ближнего, ни дальнего, ни того, что затерялся где-то посередине. По дешах ему казалось каким-то шахматным термином. Вдобавок он всегда путал халву и пахлаву. Что впрочем не мешало ему с удовольствием поедать ту и другую. Явно чувство ответственности за своё революционное отчество он носил кепку, как и положено в руке, за одно большую начищенную до зеркального блеска лысину по самому центру головы. Степан Ильич любил прекрасных дам, дорогие машины, хороший алкоголь и собак. Впрочем, из всего этого у него был только пёс-шарик. «Ножницы по металлу, ножовка и кило моркови!» — уточнил с порога Владимир Николаевич. «Всё в полном ажуре!» — кивнул Степан Ильич и похлопал широкой ладонью по объёмной спортивной сумке. «Ладно, пойдём ещё раз всё обсудим, только цссс!» Владимир Николаевич огляделся по сторонам. Вот-то в коридорчике мог спрятаться шпион, или у стен вдруг и впрям выросли уши. За свою длинную жизнь он, относившийся с юмором к конспирологическим теориям, уснел важное правило. Отсутствие паранойи не означает, что за тобой не следят. Пройдя в большую комнату, Владимир Николаевич отпер ключом ящик в комоде. Словно великую ценность из запасников Национального музея, он извлек оттуда свернутый в рулон лист ватмана. Прежде чем развернуть его на столе, Владимир Николаевич зашторил окна и включил магнитофон почти на всю громкость. Под задорный припев о шароварах Вячеслава хозяин квартиры раскрыл ватман, закрепив его по углам инструментом, что принес Степан Ильич. и пакетом моркови. По центру листа, на старательно вычерченный прямоугольник, он выдрузил фарфоровую статуэтку слона со сломанным бивнем. Картошки нет, заменим пуговицами. Почти в самое ухо прокричал Владимир Николаевич и расставил под надписями на плане карты: цирк Шепитов, ургоны, артисты, охрана, группа освобождения и прочими. затейливые кругляшки, овалы и даже квадраты пуговиц. Одни блестели металлическими гербами в свете люстры, другие привлекали внимание и иероглифами и арабской вязью. Перламутровые, шёлковые, костяные и пластиковые. Этой коллекцией Владимир Николаевич гордился. правда, чаще всего в одиночестве, поскольку его увлечения никто не разделял. Жена предлагала пуговицы пришить куда-нибудь, чтобы без дела не валялись, и так места мало. Но Владимир Николаевич заявлял, что он филобутонист и не позволит совершиться такому варварству. «Какой-какой, ядрёно-вошанист?» Недоуменно спросил Степан Ильич, когда друг ему впервые рассказал, как называется коллекционер-пуговиц. «Это того, этого, поаккуратнее, не называй лишний раз, что ли. Не поймут у нас такого». В общем, друзья так и не запомнили, как называется редкое увлечение Владимира Николаевича, но по возможности привозили ему новые экземпляры из дальних поездок. При этом больше всех гордился своей помощью Степан Ильич, который раньше возил грузы на фуре и скатал пол Европы. Лет 15 назад, после рейса во Францию, он подарил другу круглую блестящую пуговицу с мундира жандарма. Откуда она у него взялась и почему с остатками ниток, Степан Ильич толком так и не рассказал, каждый раз ограничиваясь фразой про дружбу народов. о каких народах шла речь, он тоже не уточнял. Музыка из магнитофона играла так громко, что заглушила бы любую современную прослушку, не исключая назольевую соседку Галину, работающую в соседнем продуктовом. Металлические квадратные китайские пуговицы были охранниками. Они почти не передвигались по карте, лишь изредка перемещались между пастом, уличным буфетом и туалетом. Овальные костяшки обозначали животных, которых периодически выводили из фургонов, чтобы завести в шатёр, а после вернуть обратно. Россыпь мелких разномастных кругляшков и овалов стала зрителями, чьи перемещения тоже оказались весьма предсказуемыми. Плоская бархатная пуговица с костюма индийского сановника вместе с металлической кругляшкой жандарма, изображавшей друзей появлялись на плане ближе ко второй части циркового вечера. Они проникали на импровизированную парковку, убрав часть секции решетчатого забора. Потом пропускали треугольные пуговицы фокусников, шедших на свой номер из трейлера, и пробирались к фургону со слоном. «При чем же здесь слон?» Когда в городок приехал цирк и развернул шатер на большом поле возле автомобильной развязки, Об этом узнали все. Тем более, что разноцветные красно-жёлтые афиши радостно завлекали на арену с каждого угла. Увидев на них грустные глаза слона, да ещё понаблюдав за ним, покрытым шрамами на выступлении, Владимир Николаевич задался благородной целью освободить животное. Контролирующие службы оказались бессильны. Документы у циркачей в полном порядке, участковый только пошевелил густыми рыжими усами и пожал плечами. За свои годы Владимир Николаевич натерпел со столько несправедливости, что сейчас вдруг решил с ней бороться. К тому же втайне, порой даже от самого себя, он мечтал, что его пригласит в гости Раджа. Ну или кто там нынче вместо них? Напоит настоящим индийским чаем, угостит сладостями и даст прокатиться на слоне. Так, чтобы в кабинке с челмой на голове и туфлями с загнутыми носами. Заодно и шелковые шаровары подарит. Можно даже без вышитых драконов. «Куда ты его денешь?» — завершил свою пламенную речь Степан Ильич, когда впервые узнал о намерении друга. Первая часть монолога, кроме соединительных союзов, носила яркую эмоциональную окраску, а заодно раскрывала всю полноту филологической подготовки оратора, находившего множество синонимов и нетривиальных конструкций их сочетания. Полетит в Индию, коротко ответил Владимир Николаевич. А что, наши слоны уже летают? Значит, це летают? «Карточный долг, дело такое!» К удивлению Степана Ильича, другу удалось договориться с полковником, выделившим для перелета до Астрахани грузовой борт. Переместив пуговицы по листу ватмана в финальный раз, друзья кивнули друг другу, выключили магнитофон и подожгли план. Вообще-то Владимир Николаевич хотел его просто разорвать, Но Степан Ильич настоял, что в случае чего это улика. В атману, утрамбованной в кастрюлю, не разгорался, поэтому хозяин квартиры плеснул старой жидкости для розжига. И тут началось. Пламя вырвалось из кастрюли сантиметров на 40 вверх, опалив густые брови Владимира Николаевича. От неожиданности тот выронил кастрюлю, из которой горящая бумага тут же выпала на скатерть. А вот она загорелась почти сразу, так же как и занавески. С криком: "Гори сарай, гори и хата!" Степан Ильич, натянув на руки перчатки прихватки, сорвал занавески и вместе с горящей скатертью выкинул их в окно. Далеко этот огненный шар не улетел, упав прямоком на соседский балкон. Надо сказать, что это был первый раз, когда Владимир Николаевич порадовался, что живёт на последнем этаже, и у него по каким-то странным задумкам или склерозу архитекторов нет балкона. Прямиком из окна удалось затушить бушующее внизу пламя. Друзья решили поскорее приступить к спасению слона, пока сосед не вернулся с работы и не пришлось бы спасать уже их. Восток дело тонкое. произнёс Владимир Николаевич кодовую фразу для старта операции, когда они добрались на фуре до места. И Держи тено. Оно не положено, но я же вроде человек на протянул через прутья решётки две грязно-белые кружки с дымящимся чёрным чаем сержант Новгородцев. Эх, не индийский, не со слоном. Вздохнул Владимир Николаевич осторожно от хлебнов. "Впало на тебя, ёшкин кот, и на слона твоего". Чуть не поперхнулся Степаныч. "Да кто ж знал, что застрянет? Инструкцию сперва нашёл бы, а то суёшь ему эту морковку, а он только садится заразу и ноги передние поднимает. Црковой же. Нет, это мы с тобой клоуны, ядрёный батон". Когда новгородцев в очередной раз рассмеялся на все отделение, посматривая запись на видеокассете с их приключениями, Владимир Николаевич покраснел от стыда. «Не, ух! Что ж так? Ох!» Не мог связать сержант и пара слов, заходясь от смеха. «Как лихо! Ух!» Такого позора Владимир Николаевич не испытывал со времен пионерского детства — где его отчитали перед всем отрядом за спасение ёжиков. Точнее, за то, что выпустил из живого уголка всех животных на волю. Ладно, в дудку ещё дули. Я это понимаю, но, но кто же его придумал с кипедаром-то под хвост на? Развернул к сидящим за решёткой друзьям телевизор новгородцев. А я говорил, что надо этому Эйзенштейну Крозенштернно, ёшкин кот, сразу уши накрутить, чтобы не снимал чего не надо. Откуда он только с этой видеокамерой там взялся? Эйзенштейн режиссёр, а не оператор. Неожиданно поправил его новгородцев. Чего так глядишь-то на? Я ведь когда-то по его на стопам на пойти хотел. Но режиссёров на стране и так хватает, а порядку маловато. На последних словах новгородцев как-то посерьёзнел, замер на секунду, а после снова ухмыльнулся и включил запись. Должно быть, прохожий с японской камерой заметил друзей гораздо раньше, чем они его. До фуры было ещё добрых 30 м, и приятели вели слегка удивлённого, но спокойного слона. Но тут его высветили фары отъезжающей с парковки машины, и он встал как вкопанный. ни подзывом морковкой, ни непосредственная игра на флейте, ни попытки столкнуть с места эффекта не дали. Слон сломался. И вот тут-то Степана Лидж вспомнил про коней с кипедар. Вотэль, с которым валялась фурия. Надо сказать, что Степана Лидж знал, что не стоит стоять позади лошади, чтобы не ударило. Поэтому для операции Ёшкин кот с кипедар ему под хвост. Он заодно притащил из фура с тремянку и забрался на слона спиной к голове. Наклонившись, он накинул тряпку с несколькими каплями скипидара на швабру и дотянулся до хвоста. Слон сначала недоумённо вращал головой, но тут глаза у него округлились и стали похожи на два блюда для огромной сочной дыни. Он вскинул хобот и затрубил. Вся конспирация насмарку. Впрочем, слон пошёл, точнее, побежал. Всё бы ничего, но с диким ту-ду-ду он понёсся не к фурии, а к шатру цирка, словно в кавалерийскую атаку на стан врага. В то время, боевому кличу слона орал Степан Ильич, пытаясь одной рукой удержаться на животном, а второй размахивал шваброй во все стороны, стараясь привлечь внимание. Оказалось, что Степан Ильич машет шашкой и подобно бравому камдиву несётся в бой. И ладно, что задом наперёд, зато с размахом. Только представьте, если бы Чипаев, покрутив ус, махнул бы шашкой, вскочил бы на слона, да вперёд, с криком ура, увлёк бы за собой эскадрон в атаку. Никакой пулемётчик не устоял бы, не говоря о кавалерии и здравом рассудке противника. В общем, сцена под ярким светом луны вышла достойной эпических баталий. Совершив с десяток оборотов вокруг Шепето, слон замер и рванул с диким туду в сторону речушки, что текла неподалёку. Как вытаскивали успокоившегося слона из реки, друзья уже не видели. Мокрый до нитки Степан Ильич вместе с задумчивым Владимиром Николаевичем тряслись в милицейском бобике по дороге, с которой по весне сошёл асфальт вместе со льдом. Друзей отпустили на следующее утро. Церкачи мало того, что обвинения не выдвинули, так написали объяснительную, что ночная выходка была репетицией нового циркового шоу "Кавалер Гардов век". Почему-то именно так. Без продолжения. Правда, видео каким-то образом попало на местный телеканал, а затем его показали на одном из центральных каналов. И вскоре выяснилось, что слон содержался у циркачей незаконно. Каким-то образом всю эту историю узнали за границей, и слона приютил у себя индийский миллионер. А вместе с этим потом окараж В всяком случае, так утверждала его родословная, несмотря на цвет кожи, форму носа и весьма близкую к нашему слуху фамилию. Надо сказать, что друзья в Индии сочли за героев спасших животное из плена. Тем более про скипидар никто так толком и не узнал. Потом Акрадж часто приглашал их в гости, а Степан Ильич даже остался у него навсегда. Ведь там у него появился доступ ко всему, что он так любил. Конечно, шарика он забрал с собой. Мечта Владимира Николаевича тоже сбылась. Потом ограджи спонсировал фильм и отдал спасителю Слонов роль Падишаха. Режиссёр сперва сопротивлялся и говорил, что загнутые туфли не исторично, а пахлава и прочие восточные сладости это скорее про Персию, не говоря уже о круглых щитах. Но спонсор напомнил о том, что это ведь Болливуд, и деньги раджи. И режиссёр махнул рукой. Слон переваливался с ноги на ногу и чинно шёл по улицам города. А сверху в беседке сидел Владимир Николаевич в челме. Он пил индийский чай с пряностями из блюдца, подливая его из самовара. Ну не термос же тащить туда в конце концов. а на ногах блестели шелковые туфли с загнутыми носами. Вокруг ломились подносы от сочной свежей турецкой пахлавы, ароматной воздушной халвы, вязкого рахат лукума и сладких казинаков. На память о съемках потомок Раджи Вахинак Тагарян подарил Владимиру Николаевичу шаровары из синего шелка с начесом, с бархатными помпонами, да с золотыми драконами на пуговицах. И ничего страшного, что сделано в Китае, главное, что подарено с душой. А Владимир Николаевич вручил потом Кураджи коллекцию пуговиц. Ведь всегда приятно подарить самое ценное тому, кто исполнил твою мечту. Что подумал миллионер о ценности обувной коробки Ленвест, заполненной до самой крышки пуговицами, никто так и не узнал. Но он вежливо улыбнулся, принимая дар. Восток дело тонкое. А слон всё хорошо. Он жил в комфорте, с уходом и регулярной едой. Слон порой ещё садился и поднимал вверх передние ноги, когда ел морковку, но только ради собственного удовольствия, а может и с чувства превосходства, потому что остальные слоны в заповеднике так не умели. Да и знакомая слониха оказалась от этого в восторге.